Глава восьмая. Антимаг. «Правильно сделай, что не рассказал о плотах», — негромко поддержал меня брат. «Не ровен час нам бы отдали приказ оставаться на месте и ждать подмоги». «А те бы не особенно торопились», — кивнул я. «Ты все понимаешь правильно. Минус семья в рейтинге — это всегда хорошо для соперников. Ведьмаки давно перестали быть братством». «Думаешь, Никон не на нашей стороне?» «Он на своей стороне», — ответил князь. «Ему повезло заполучить популярного ведьмака. Но если Синот по чьему-нибудь совету потребует скинуть наши фигуры с доски, твой куратор сделает это без особых раздумий». Я и сам это понимал, потому только кивнул. Семеныч не слушал нас, правя лодку к берегу. Он лишь однажды оглянулся, словно хотел удостовериться в том, что мы отдаляемся от проклятого пирса. Вскоре нос лодки ткнулся в песок. И Семенович перемахнул через борт, крепя конец троса к столбику. Только в этот момент я понял, что напряжение покидает мое тело. — Прибыль, милздри, — отчитался Семенович. — Прошу на берег. У пирса нас уже встречал староста. И едва мы спрыгнули в грязь, он сразу бросился к нам. — Как прошло? Чем порадуйте Зачистили одно поместье и разведали деревню, — ответил я. — И? — Работы для нас там еще очень много, — уклончиво произнес я. Иван Ильич мигом погрустнел. Ну «Ладно», — ответил он после недолгой паузы. «Главное, постарайтесь, чтобы они к нам на этот берег не лезли, милздари ведьмаки». «Этого я, к сожалению, обещать не могу», — хотел было сказать я, но промолчал. Просто ответил. «Постараемся, а вы пока соберите дружинников на площади». Староста побрел прочь, мы же с Денисом остались на пирсе. «Как я понимаю, свалить теперь не получится». Я первым нарушил молчание. Денис покачал головой. «Синод выставит нас виновными, нас выследят и отправят на казнь, на потеху толпе». Я нахмурился. Дела и правда оборачивались плохо. И, наконец-то, я начал понимать, что имел в виду Денис, когда говорил об обратной стороне популярности. Я очень быстро раскручивался, и кому-то из ведьмаков это было явно не по душе. И я даже начал догадываться, кому. «Может, пора сообщить Синоду о том, что происходит в Вороновом холме?» — спросил я. — Их там слишком много. Даже если мы сможем ослабить тех тварей, все равно не сдюжим зачистку. Они просто задавят нас числом. Братец скривился. — Вряд ли Синод пришлет подмогу. Я усмехнулся в ответ. — Есть у меня одна идея. Я взялся за телефон и набрал номер Никона. — Долгих вам лет, Мастер Морозов, — отозвался Синодник. — Случилось чего? — Мы провели разведку Вороного холма, — ответил я, — и узнали, куда пропали ведьмаки из семьи Суворовых. — И куда же? — Их сожрали, — просто ответил я. — Этот новый вид нежити с ними расправился. — Да, дела, — произнес куратор, помолчав. — И много их там в вороном холме? — Несколько сотен, — ответил я, — и мы с ними не справимся, нам бы помощь прислать. — Увы, Михаил Владимирович, — со вздохом ответил куратор. Все ведьмаки сейчас разъехались по княжеству, так что... Он не договорил, но намек я понял. Но этого я, в принципе, ожидал. Интересно, как синодник отреагирует на припасенный козырь. Тут такое дело, — замялся я. Даже не знаю, с чего начать. В общем, говорят, водку, от которой люди в безумие впадают и в нежить превращаются, монахи развозили. Мы парочку, кстати, в деревне заприметили. Куратор замолчал, словно обдумывая ситуацию. Я же продолжил. «А коптер наших заснял, и теперь видео в облаке висит. А вы должны понимать, что облако можно легко взломать, а информацию слить в сеть». «Да, нехорошо получится», — мигом согласился синодник. «Но вы же не маленький, должны понимать, что такому вбросу не поверит никто». «Согласен», — подтвердил я. «Но вот прямому включению из деревни от лица ведьмака с 30-тысячной аудиторией поверит обязательно». Смерть в прямом эфире, заодно остальные семьи узнают, что Синод бросает их на произвол судьбы. Сначала Суворовы, потом Морозовы. Никон замолчал, обдумывая мои слова. Наконец, вкратчиво сказал. «Вы же понимаете, что Синод вам подобного не простит?» «Боюсь, мне будет уже наплевать», — ответил я. «Меня и брата, скорее всего, уничтожат Орда, семья погибнет, так что что нам терять?» В трубке воцарилось молчание, и в тишине я расслышал, как из динамика раздался звук, звякнувшей монетой. А затем Никон ответил. «И то верно. Я подумаю, что можно сделать. Оставайтесь на связи». Трубка отключилась, и я, усмехнувшись, убрал телефон в карман и обернулся к братцу. Он обещал подумать. «Кардинально решил вопрос», — покачал головой Денис. «Но ты был прав. Выбора у нас нет, но Никон этого не простит». — Решим с ним вопрос, если уцелеем, — отмахнулся я. Братец удивленно поднял бровь. — Каким образом? — Я только пожал плечами. — Как решали вопросы в моем мире, очередь из окна проезжающей машины без номеров. Братец нахмурился. — Вариант хороший, но временный. Устранишь этого куратора, нового пришлют. А если и с ним беда произойдет, то к семье начнут присматриваться. — Ну, значит, прижмем его. «Этот вариант мне нравится больше». Разговор прервал очередной звон колокола. «В общем, Мастер Морозов, как я и говорил, ведьмаков сейчас нет, но я отправил вам на помощь группу антимагов». «Это мне не понравилось. Надеюсь, не для того, чтобы кардинально решить вопрос с нами». Мне показалось, что Никон усмехнулся. «Вы можете мне не верить, Мастер Морозов, но я на вашей стороне», понизив голос, начал Куратор. Вы — часть одной мозаики, очень важный кусочек. Не всем это нравится, но я хочу вам помочь, поэтому я отправил антимагов вам на помощь. «Правду говорит», — подтвердил Александр. «Если бы он врал, я бы почуял». «Ну хорошо, тогда ждем подмогу. До скорой встречи, мастер Никон». «До встречи, Михаил Владимирович», — ответил куратор, и трубка замолчала. «Ну, что сказал синодник?» — спросил Денис. Он стоял, прислонившись к столбу, и наблюдал за мной. «Что помощь приедет?» — ответил я. «Неужто угроза сработала, и ведьмаки нашлись?» Я покачал головой. «Нам помогут антимаги». Братец нахмурился. «Чтобы решить вопрос с нами на месте?» «Клянется, что нет», — ответил я. Денис хмыкнул. «Ну, если клянется...» Он больше не стал задавать вопросов. Или поверил мне, или клятву в этом мире играли куда большую роль, чем в моем. Он отлип от столба и посмотрел на меня с вопросом. «Ну что, идем?» Я кивнул, и мы направились к дому старосты. «Кто такие антимаги?» — начал я разговор. Этот вопрос интересовал меня с тех пор, как их упомянул Александр, и сейчас появилась возможность узнать о них побольше. «Отдел Синода по урегулированию вопросов с ведьмаками», — ответил Денис. «Фанатики, которые свято верят жрецам и подчинены только им. Когда у ведьмаков возникает конфликт с кем-то из промышленников, аристократии и великих князей, к княжеству приезжает Антимак и решает вопрос. Но порой они просто приструняют взорвавшихся ведьмаков». «То есть эти люди могут противостоять даже ведьмакам», — уточнил я. Денис недоверчиво покосился на меня, словно пытаясь решить, в своем ли я уме. Думаешь, Синод взял бы под контроль ведьмачьи семьи, не имея на них рычага давления? Никто не стал бы терпеть такую силу, если бы на нее не было управы. Поэтому сперва их пытались задобрить. Им были назначены наделы земель и прочие блага в виде прав и привилегий. А параллельно Синод пытался организовать отдел, который мог бы противостоять ведьмакам по силе. И у них получилось создать орден антимагов. Никто не знает, как у них это вышло, но жрецы вырастили таких тварей, на которых почти не действуют способности. А вскоре довелось проверить их в деле. «Бунт одной из семей?» — догадался я. «Не из семи старших», — ответил брат. «Младшая семья, которая вдруг посчитала, что может забрать власть в княжестве. Они подбили жителей на бунт и даже свергли великого князя но потом в земли прибыли антимагии, мятеж был жестоко подавлен. А зачинщики доставлены в Снежинск и казнены. Это стало хорошим уроком и навсегда отбило охоту ведьмаков проверять власть Синода на прочность. «А император?» — полюбопытствовал я. «Как он мирится с такой силой в руках Синода? Ведь жрецы легко могут сменить власть». Денис только усмехнулся. «Император давным-давно просто марионетка в руках крупных промышленников». А они не станут идти против жрецов. Такой вот расклад. Я понимающе кивнул. Расклад и правда был занятным. Ворота дома старосты были приоткрыты. Псы проводили нас безразличными взглядами. Видимо, уже поняли, что лаять на нас не обязательно. Спустя несколько минут мы уже сидели в гостиной. Рядом суетилась хозяйка, подавая на стол снеть. Кроме нас с братом здесь были Иван Ильич и два работяги в чистых робах с красными нашивками на рукавах. Они стояли чуть поодаль, сминая пальцами выцветшие кепки. — Какие указания, милздари? — обеспокойно спросил старста Организуйте дежурные бригады, чтобы ходили вдоль реки и следили за водой. — Думаете, что упыри вновь перейдут на этот берег? — Переплывут, — поправил его я. — У них плоты. — У безмозговых-то, — удивился хозяин и нахмурился. Я верно понял, они могут с того берега прибыть на плотах. Мужики переглянулись и заметно побледнели. Все так. Первому, кто заметит упырей на воде, мы лично заплатим 5 рублей, заявил брат. А я прибавлю от себя. Иван Ильич задумался на мгновение и добавил. Личную благодарность. В бой с тварями не вступать, проинструктировал я, уже повернувшись к бригадирам. Подать знак и отойти от воды, чтобы не попасть под удар. Понятно, милздри С готовностью закивали те. Они тотчас ушли, чтобы передать указ. А мы сами принялись за ужин. На этот раз Агафья принесла пышные пироги с сытными начинками и кувшин с квасом. Но брат вновь попросил залить кипятком травы, который протянул женщине. «Эй, заварите в термос». Хозяйка дома подхватила сверток и скрылась на кухне. Немного позже, заслышав гул автомобильных моторов, мы вышли на крыльцо. У дома затормозили три внедорожника с тонированными стеклами. Я ожидал, что по местным правилам этикета водитель выскочит, чтобы открыть дверь господам. Но этого не произошло, и приехавшие сами вышли наружу. Двое мне были незнакомы, а третьим оказался тот самый человек, что приезжал в особняк вместе с Никоном. Виктор, кажется. Темноволосый, бледный, с цепким взглядом. Он прошел по дорожке к дому и остановился перед нами. Коротко кивнул опешившему старости. Иван Ильич пристально осмотрел гостей. Все они были облачены в одинаковые черные одежды и растерянно уточнил. «Господа, а где жрецы?» «Вам повезло», — хмыкнул Виктор и поднял руки к небу. «К вам прибыло спасение, а не молитвенники в переплете». Антимака обернулся и протянул руку в сторону помощников. От них отделилась девушка с рыжими волосами. Она подошла и вложила свои пальцы в ладонь Виктора. Между ними проскочили электрические искры. Моя помощница будет прикрывать вас, и я попрошу не мешать ей в этом деле. Все, что она скажет, выполняйте без оговорок. — А вы, дорогие ведьмаки? — он с усмешкой посмотрел на нас с братом. — Расскажите мне подробно, что у вас здесь происходит. Идемте, побеседуем. Втроем мы прошли в сад, в обвитую диким виноградом беседку. Солнце скатывалось с горизонту, окрашивая небо в багровые тона. — Кровавый закат! — заметил Виктор. «В каждом из миров бывает такой. Старики говорят, что это плохая примета, а мне кажется, что это просто страхи. Как думаете?» Он с интересом посмотрел в нашу сторону, ожидая ответа. «Я хотел отмолчаться, но назначенный нам спасатель смотрел на меня в упор и ждал ответа. Все может быть. Я неопределенно пожал плечами». «В твоем мире тоже так считают?» – неожиданно с любопытством уточнил Виктор. — А паренек-то непрост, задумчиво протянул Александр. — И тоже мироходец. Он прочитал тебя, как открытую книгу. Я честно собирался принять удивленный вид, но кажется, что вышло мне неубедительно. В Муроме, — начал было но синодник скривился. Он откинулся на спинку лавки и скрестил руки на груди. — Я надеялся, что ты окажешься не таким скучным. Денис мрачно вздохнул и растрепал свои волосы нервным движением. «Мой брат не самый интересный человек в империи», — сказал он твердо. На это Виктор кивнул, но я успел заметить, как уголки его губ презрительно скривились. «Понятно. Ну что ж, господа ведьмаки, рассказывайте, что вы там увидели жуткого, раз отступили и помощи запросили. Неужто на том берегу все так плохо?» Денису явно не нравилось происходящее. Он нахмурился и бросил на меня вопросительный взгляд. Но делать было нечего, потому я и рассказал Виктору все без утайки. Правильно, что не стали говорить все своему куратору с того берега, неожиданно подтвердил мои подозрения Антимак. Он сорвал усик с виноградной лозы и принялся крутить его в пальцах, а потом размял. Пахнуло сочной зеленью. Зубы внезапно заныли от необходимости расспросить о подробностях. И чем это могло обернуться? — Да вы и сами понимаете, — отмахнулся парень, — не всем по вкусу, когда на арене появляется темный ведьмак и очень быстро набирает популярность. Нигде не любит выскочек. Вы кое-кому нарушили планы, а Никон человек подневольный и четко исполняет приказы, которые ему передают сверху. — Это как раз понятно, — немного раздраженно сказал брат. — Ладно, это всё лирика. Теперь давайте о делах насущных. Вы уже придумали, как их прихлопнуть? У всех существ есть уязвимость, а значит, любую тварь можно убить. «Они слабеют от колокольного звона», — заявил я. Виктор довольно кивнул. «Это хорошо. Очень хорошо». «В Вороновом холме нет колоколов», — кмур подтвердил Денис. «Они их скинули или разбили». «Зато здесь есть», — возразил Антимак. «Значит, будем драться на этом берегу, постепенно отступая от воды в деревню. Измотаем их и убьем каждого, и все дела». Отличный план. Вы уверены, что бойцов хватит? Не стоит недооценивать антимагов, поволчь оскалился Виктор. Вам повезло, Морозовый, что вы дороги своему куратору. Кстати, хорошая идея с компроматом. Правда, хорошая. Никон оценил. Только вот врач рисует как-то грешно. Последнюю фразу он произнес, как бы, между прочим. Спокойно встал Славки и направился к выходу из беседки. С чего вы взяли, что это ложь? Спокойно уточнил я, сжав рукоять косы. Виктор остановился. Обернулся. Затем молча достал из кармана монету, подбросил ее. Поймал и взглянул на выпавшую сторону. И просто ответил. «Потому что так сказала монета. Я всегда ей доверял. И знаете, она ни разу меня не обманывала. Правда, один раз она выпала на ребро. Но это неважно. Вы показали Никуну, чего стоите. Силу и характер. Готовность идти до конца. Синодник не ошибся, когда подписал ваше назначение. Мы с Денисом переглянулись, но Виктор только рассмеялся. Не переживайте. Если бы я хотел убрать вас, сделал бы это сразу после того, как мы зашли в беседку. Я, правда, приехал, чтобы помочь вам разобраться с упырями и увеличить количество подписчиков «Темного ведьмака». Уж поверьте, Никон раскрутит это дело, превратив его в подвиг достойный легенд. Наш разговор неожиданно прервал крик старосты. Мездоре ведьмаки сигнал, безмозговые через рек плывут, и много их.